Глава тридцать Марат. Ирина сидела в гостиной, увидев меня, встала и направилась к нам. Я рада видеть тебя, Марат. Конечно, мы с твоим отцом расстроились вчера, что нас не пригласили на торжество. Правдоподобно изобразила она на лице огорчение. Мы не собирались отмечать. Праздник организовали мои близкие друзья. Получается, мы тебе не близкие? С притворной обидой в голосе спросила она. Этот спектакль был разыгран для одного зрителя. Посмотрев на отца, который выражал молчаливую солидарность, я прямо сказал. «Не стоит задавать вопросы, ответы на которые вам будет неприятно услышать. В нашем прошлом было много такого, что я вряд ли смогу забыть». «Марат!» — виновато начал отец. «Я пришёл поговорить, а не обвинять тебя», — перебил родителя. «Я ещё не успел переступить порог вашего дома, а мне уже хочется уйти». «Вы удивляетесь, что я не позвал вас на регистрацию? Понятно, почему ты в недоумении». Посмотрел я на отца. Затем перевёл взгляд на Ирину и договорил. «Но неужели ты, Ирина, не понимаешь, почему твоё присутствие было нежелательным? Искренне удивляешься или продолжаешь настраивать отца против меня?» — строго произнёс. «Марат!» — одёрнул меня родитель, заметив, что я еле сдерживаю гнев. «Ирина ничего плохого не хотела сказать. Зря ты расходишься. Идём в мой кабинет». «Я хочу поговорить с отцом наедине», предупредил женщину, прежде чем двинуться за родителем. «Я не собираюсь оставаться в стороне. Речь идёт и о моей дочери, которую я обрела спустя столько лет». Я бы удивился, если бы не знал, насколько она беспринципна, насколько она отвратительна в своём лицемерии и лжи. Отец или не услышал её последних слов или просто не пожелал продолжать конфликт. Он уже скрылся за поворотом, когда я негромко спросил Ирину. «Дочь?» Сделал я шаг к ней. «У тебя была только одна дочь?» Она побледнела, но всё ещё с вызовом смотрела на меня. «Только попробуйте настроить Бориса против меня. Вы очень сильно об этом пожалеете». Очень тихо прошипела она. «На твой яд у меня давно выработалось противоядие. Кроме презрения...» ты во мне никаких чувств не вызываешь. Я никогда тебя не боялся. Не сотрясай зря воздух. Сядь назад в кресло и придумай ещё одну слезливую историю для моего отца, в которую он слепу поверит. Откуда ты знаешь, что твоя женушка рассказывает тебе правду? Ты слеп, Марат. Знаешь, яблоко от яблони недалеко падает. Все твои дети доказывают обратное. Бросил я, развернулся и ушёл. Отец сидел за столом, постукивал золотой ручкой по деревянной поверхности. Я сел в свободное кресло, выждал несколько секунд и заговорил. «Я надолго тебя не задержу. Хочу прояснить несколько моментов. Марат, столько лет прошло. Ты никогда меня не простишь». В его глазах блестели слёзы. Как и любого сына, они не могли оставить меня равнодушным, но я помнил слёзы другого родного мне человека. Я никогда не забуду, как тяжело было матери в последние месяцы. Она цеплялась за жизнь, не хотела оставлять меня, а он уже её похоронил, предал, начал строить новую жизнь. А ты сам простил себя. Живёшь в ладу со своей совестью. Гордо смотришь на своё отражение в зеркале. Я видел, что мои слова бьют по-живому, поэтому не стал продолжать. Я тебе не судья, отец. Уже спокойнее, добавил я. Разговор получался сложнее, чем я предполагал. Прошлое невозможно было отпустить, а он не сделал ничего, что помогло бы мне его простить. Я виноват перед вами. Мне с этим жить и умирать. Неужели даже сейчас ты не можешь меня понять? Марат, ты же любишь свою женщину. А она отчасти Ирины. Наверное, лучшая её часть, раз могла вызвать в тебе такие же сильные чувства, как Ира во мне. Во мне от его слов поднялась буря протеста. С этим слепцом бесполезно говорить. Мне хочется узнать дочь Иры поближе. Я не верю, что вы поженились ради мести. Очередная ложь мачехи, чтобы опорочить меня. Я разозлился, но постарался быстро взять себя в руки. Именно этого добивается Ира, нашей ссоры. Я скажу это только раз, а ты постарайся запомнить. Твёрдо произнёс, глядя ему в глаза. Моя жена — полная противоположность твоей. «Никогда не сравнивай Леру с Ириной. Ты прав. Я её люблю. Ты меня совсем не знаешь. Мама привила мне правильные ценности. Я бы никогда не женился ради мести. Я так и не думал. Ты зря записываешь меня в свои враги». «С врагами легче. Их можно безжалостно уничтожить или выкинуть из своей жизни. А с родными не получается. Ты мне не враг. Я приехал не для того, чтобы усугублять наши разногласия». Мне хотелось скорее оставить этот дом и вернуться к Лере. Я хотел прояснить для тебя несколько моментов. Вчера мы думали по-тихому расписаться, не получилось. Свадьбу с гостями мы планируем сыграть перед Новым годом. Буду говорить честно, я не хочу видеть на ней Ирину. Она может рассказывать тебе, как счастливо была обрести дочь, но это неправда. Она бросила детей ради тебя и много лет даже не навещала их». «Детей?» – удивлённо воскликнул он. «Да. Я бы мог рассказать тебе, как всё произошло на самом деле, но не хочу зря терять время. У Ирины будет своя версия, в которую ты охотно поверишь, а меня вновь выставят мстителем». Цинично улыбнулся я. «Марат, я хочу знать!» В его голосе слышались командные ноты, но я давно уже не мальчик, который боится ослушаться отца. Спросишь у своей жены. «Захочешь докопаться до истины? Ты знаешь, как это сделать. У тебя своя служба безопасности». Но прежде чем обратиться, подумай, нужно ли тебе это? Хочешь ли ты знать правду? И как с этой правдой ты будешь жить? Лично я сделаю всё, чтобы оградить Леру от переживаний. Если Ирина попытается задеть или расстроить мою жену, я не пощажу, сравняю её репутацию с землёй, и меня не остановит даже то, что я нанесу ущерб тебе и твоему бизнесу. Предупреди свою жену, чтобы не трогала Леру. Если ты научишься держать супругу в ежовых рукавицах... Это всем упростит жизнь». Отец выглядел расстроенным. «Может, я был неправ, что постарался раскрыть ему глаза на правду, но я думал о своей жене, о том, через что ей пришлось пройти и не сломаться, пока эта тварь наслаждалась жизнью, и, судя по короткому разговору в гостиной, она не успокоится, будет и дальше пытаться сеять раздор». Отец задумчиво смотрел на меня. Я не мог представить, что творится в его мыслях и в душе». Родителю предстояло принять непростое решение, хотя я уже сейчас смог предсказать, что он побоится узнать правду. «Я пойду, меня ждёт Лера. Вы с Тимуром можете в любое время прийти к нам в гости». Попрощавшись, я ушёл. Отец не вышел меня проводить. Я направился к выходу, а Ирина уже спешила в кабинет с оправдательной речью.